1946 год. СССР. Секретный объект предприятия 3826 на острове Сахалин. Полигон боевых роботов. Серое пасмурное небо было затянуто мрачными тучами. Дождь еще не начался, но нижняя кромка облаков находилась на высоте 800 метров, и погода была далека от идеальной. Летать в таких условиях очень непросто — Но кондор один бодро мчался сквозь облачную вату при полном отсутствии видимости. Облачная муть настолько плотно обволакивала стоящих на поверхности аэроплатформы бойцов, что порой при вытянутой руке не удавалось разглядеть собственную ладонь. «Как красиво!» Голос младшего лейтенанта Нечаевой негромко зазвучал в наушниках гарнитуры личной системы связи. «Изябко!» Раньше я думала, что облака это как туман, что они совсем не холодные, а тут минус 12. Там повыше может быть и минус 70, ответил жене лейтенант Нечаев. Так что нам еще повезло, что сейчас лето. Ничего себе лето. Младший лейтенант Нечаева поежилась. Мне даже через бронеформу холодно. Тебе холодно даже в Африке, тихо хохотнул лейтенант Нечаев когда ты видишь фотографии заснеженной тундры. Ну да, есть такое. Екатерина не стала спорить и многозначительно добавила. У меня очень чувствительная и тонкая натурная эстетика. Или очень натуральная и чувствительная эстетическая тонкость. Лейтенант Нечаев понял старый намек. Вас, товарищ лейтенант. Екатерина Нечаева сделала официальный тон. «Умер наперсточник. Кручу-верчу, запутать хочу. Если нас выгонят из аргентума, чувствую, не пропадем». Кто-то тихо прыснул в эфире, и Кузнецов улыбнулся. Эта парочка никогда не унывала и ухитрялась найти повод для шутки из ничего. Отряд охотно слушал их добродушный стёб друг над другом, и Кузнецов не запрещал читений Чаевых, засорять эфир в минуты отсутствия боевой или научной задачи. Их безобидные шутки помогали отвлечься от суровых будней, которые в условиях лихорадочной гонки вооружений давно уже стали бесконечными. Рабочий день правильнее было назвать рабочими сутками, личного времени в которых имелось не более десятка часов, если считать со сном и приемами пищи. От субботнего выходного дня пришлось отказаться еще год назад, когда различные испытания и тестовые запуски стали проходить практически ежедневно. «Кондор-1» пошел на снижение и вывалился из облачного слоя, зависая над безлюдно горно лисистой местностью объекта Сахалин. Здесь, на границе таежных холмов и тундровых пустошей, располагался испытательный полигон, предназначенный для отладки оборонной мощи СССР. Мощных боевых роботов самых передовых моделей. Место было выбрано идеально. Погодные и природные условия тут суровые. Городов нет, а несколько крохотных поселков давно переселили вглубь острова. В радиусе 200 километров не осталось никого, кто мог бы попасть под удар боевого робота случайно. А вот те, кто попадал под удар совсем не случайно, наведывались сюда регулярно. Всевозможные шпионы мирового капиталистического империализма не прекращали попыток засунуть свой нос на секретный полигон. Без стычек не проходило и недели. Буквально вчера пираньи, экспериментальные малогабаритные подводные боевые роботы, засекли американскую подводную лодку, подкрадывавшуюся к полигону со стороны Японии. В том, что лодка была американской, сомневаться не приходилось. Стая пираний запеленговала ее и быстро обнаружила. Лодка подкралась к побережью, выбросила шпионский буй и тихо ушла в освоящий. Шпионский буй поплыл к берегу, на ходу запуская прослушивающую эфир-аппаратуру. Но добраться до цели не смог. пирании перекусили ему все антенны, после чего пробили в корпусе здоровенную дыру и буй затонул. И это, пожалуй, было самое безобидное происшествие за минувший год. Обычно без крови обходилось редко. «Передвижной наблюдательный пункт Аргентум вышел в зону проведения испытаний», — доложил бортовой компьютер «Кондора-1» строгим мужским голосом. Майор Кузнецов коснулся рычажка навигационной системы, и выставил на экране радара, совмещенного с картой местности, конечную точку маршрута. «Кондору занять позицию по указанным координатам на высоте 300 метров». Кузнецов нажал кнопку, подтверждая свой приказ. «Есть!» отчеканил бортовой компьютер сильным женским голосом, и аэроплатформа продолжила снижение, закладывая плавный вираж. Искусственный интеллект, управляющий роботами — Постепенно совершенствовался. И этот передвижной наблюдательный пункт или ПНП, принадлежащий отряду Аргентум, недавно получил новую прошивку. Полимерные капсулы, на которых был записан новый словарный запас, позже должны будут стать заменой магнитофонным лентам со старым словарным запасом и аэроплатформой. Но пока новая прошивка является тестовым вариантом, демонтировать громоздкую систему магнитофонов не стали. Из-за этого теперь и Кондора отвечал то мужским, то женским голосом. Потому что старый словарный запас записывался диктором-женщиной, а новый — диктором-мужчиной. Слышать от Кондора столь разные голоса было довольно забавно. И это немного скрашивало рабочие будни. «Вышка вызывает аргон», — раздалось в эфире. «Вышка вызывает Аргон». «Аргон на связи», — ответил Кузнецов. «Вижу вас». «Аргон — это его позывной. Так в эфире обозначается командир отряда Аргентум. Вышка — это пункт управления испытаниями объекта Сахалин. Отсюда, с высоты в полкилометра, ее можно было заметить невооруженным взглядом. Широкая приземистая железобетонная коробка высотой с двухэтажный дом — расположенная на вершине одного из поросших тайгой холмов. Еще десяток этажей располагался под землей, внутри этого холма. Там находились научные лаборатории, ремонтные цеха и производственный комбинат, обслуживающий нужды персонала объекта. На холмах, расположенных вокруг вышки, находились зарытые в землю ангары средств ПВО, радары систем обнаружения и мощная радиостанция. В целом живого персонала здесь было немного, но высшее государственное руководство требовало отсеченного дополнительного ужесточения режима секретности. Видимо, в какой-то момент живой персонал здесь будет сведен к минимуму и заменен на роботов. — Вас понял, Аргон, — откликнулись свышки. — Кинокамеры включены. Ждем вашего приказа. — Мы на позиции. Начинайте первую фазу, приказал Кузнецов. Внизу, у подножий холмов, распахнулись ангарные люки, и среди деревьев показались мастифы, расползающиеся по лесу. Сейчас состоится испытательный бой батальона мастифов против одного единорога. Сражение будет записываться с десятка различных камер, установленных на полигоне и еще с десятка укрепленного на спинах каракутов, снующих по нижней плоскости аргентумовского кондора. Но увидеть все своими глазами гораздо полезней, и потому весь отряд «Аргентум» рассредоточился вдоль стальных лиров бортовых ограждений наблюдательного пандуса и внимательно вглядывался вниз. Первый из трех десятков мастифов приблизился к таежной опушке и открыл огонь. «Мастифы» — двухбашенные роботы танкового типа на шестиосной платформе — стояли на вооружении Советской Армии со времени запуска кибернетических фабрик предприятия 3826. Будучи боевыми роботами первого поколения, на данный момент они серьезно устарели, ибо укомплектовывались обычной танковой броней и парой столь же обычных танковых орудий. Но в сравнении с боевыми машинами потенциальных противников СССР «Мастифы» являлись грозным оружием. Не имея экипажа, танковые роботы были лучше вооружены и более живучи, что делало их гарантированным победителем в поединках один на один с танками США. По этой причине «Мастифы» в СССР выпускались ударными темпами и год назад их общее количество превышало 20 тысяч единиц. С тех пор мастифы выпускаются ограниченными партиями. Предприятие 3826 разработало гораздо более совершенные боевые технологии, которые должны через 10 лет полностью заменить мастифы на тяжелых боевых роботов нового поколения. Таких роботов два — «Шатун» и «Единорог». Первый еще в стадии проектирования, и увидеть живьем экспериментальный образец можно будет где-то через пару лет. А вот второй уже существует в виде опытных образцов. Один из таковых проходит испытания именно сейчас». «Какой он все-таки забавный», — негромко произнесла младший лейтенант Нечаева. «Товарищи Сеченов, Челоме и Филимоненко разработали его еще до войны», — откликнулся ее муж. «Единорога показывали госкомиссии. Он был еще очень сырой. У него тогда не было названия, но чинуши не приняли проект». «Жаль», — Татьяна поднесла к глазам бинокль. «Столько солдат могло бы выжить». Внизу, среди встыбливающихся взрывов, единорог чувствовал себя, как рыба в воде. Невысокая приземистая двуногая топотуха на мощных стальных птичьих лапах мчалась, словно страус, через множество вспухающих огнем разрывов. Траектория движения боевого робота представляла собой сочетание рваных зигзагов. И попасть в столь непростую мишень танковые пушки мастифов не могли. Мастифы имели хорошую скорострельность, которой завидовали все танки мира, вооруженные лишь одним орудием. Но в данном случае это не давало им преимущества. Танковые роботы прилежно брали упреждения для ведения огня по движущейся цели и производили выстрелы один за другим, но сложный рисунок движения и отличная скорость единорога сводили на нет все их старания. Дважды танковые снаряды все же настигали цель, но поразить ее не смогли. Первый снаряд попал в лапу, Пробил ее насквозь и ушел в почву, где и взорвался. Лапа единорога была сконструирована с высоким запасом прочности. На ее показателях никак не отразятся и 10 таких пробоин. В итоге робот фактически не получил урона. Второй снаряд угодил в корпус, увяз в бортовой броне спт 3 и взорвался. Судя по всему, снаряд был кумулятивным. Однако «Единорог» имел три слоя брони, пространство между которыми заполнялось полимерным теплопоглотителем, и кумулятивная струя рассеялась, не сумев прожечь даже два слоя из трех. «Расход боезапаса 50%, — доложили свышки. — Зафиксировано два попадания по цели. Урон признан ничтожным». «Начинайте вторую фазу», — приказал майор Кузнецов. Внизу единорог выполнил очередной зигзаг и прямо на ходу приготовил к стрельбе свое орудие. Мощный защитный кожух, расположенный вдоль горизонтальной оси боевого робота по всей его длине, распахнулся, разъезжаясь в стороны, и обнажил длинную массивную пушку почти квадратного сечения. Собранное из сложных сегментов орудия, провернулось вместе с верхней половиной бегущей стальной топотухи оказавшейся вращающейся платформой, и нацелилась в сторону кружащих среди деревьев мастифов. Орудийные сегменты один за другим вспыхнули, накапливая энергию. И единорог произвел бесшумный выстрел, мгновенно сменившийся грохотом преодоления звукового барьера. Три километра до цели невидимый глазу снаряд преодолел за доли секунды и один из кружащих в лесу мастифов дернулся, словно врезавшись в невидимую стену. Его отбросило назад на пару метров, развернуло боком и ударило о ближайшее дерево. Танковый робот неподвижно застыл. Из вышки доложили. «Цель номер один уничтожена. Прямое попадание в отсек питания. Оба топливных элемента разрушены. Ходовая часть, похоже, лопнула». Корпус получил слишком большое количество кинетической энергии. Новая система прицеливания хороша. Кузнецов через бинокль наблюдал, как бегущий единорог следующим выстрелом уничтожает вторую цель. Снаряд попал точно в отделение с боекомплектом, пронзив Мастифа насквозь. И запас снарядов взорвался, раскалывая танкового робота надвое. Цель номер два уничтожена доложили с Детонация боекомплекта в результате прямого попадания. «Выводите всех», — приказал Кузнецов. «Начать танковый бой». Батальон «Мастифов» устремился в атаку, набирая скорость. И три десятка танковых роботов ринулись на единорога. Тот принялся маневрировать, не переставая вести огонь в движении. И его орудие каждые 10 секунд производило очередной выстрел. Управляемая новейшей системой прицеливания пушка Гаусса полностью вывела из строя еще полтора десятка машин. После чего противники сблизились, и мастифы предприняли попытку расстрелять единорогов в упор. Но сделать это оказалось непросто. Птицеобразная топотуха принялась носиться среди мастифов туда-сюда, то прячась за одним танковым роботом от другого, то запрыгивая прямо на них. Мастифы маневрировали, отчаянно вращая орудийными башнями, дабы не потерять цель. Но в отличие от «Единорога», прыгать друг по другу они не умели. Их снаряды все чаще били в борта своих машин. «Единорог» же продолжал производить 10-секундные выстрелы с точностью метронома. Их точность ниже не стала. Менее чем через 5 минут от трех десятков «Мастифов» кибербатальона осталось всего 5 единиц. Испытательный бой был фактически окончен. Стало ясно, что ровно через 50 секунд «Мастифов» не останется. Кузнецов вдохнул, собираясь отдать команду остановить бой, дабы не сжигать зря танковых роботов. Как вдруг последняя пятерка «Мастифов» взрывея двигателями, рванулась в разные стороны и скрылась от «Единорога» за неподвижными остовами своих однополчан. «Единорог» ударил по ближайшему из танковых роботов прямо сквозь подпитую боевую машину, но уничтожить врага не смог. Выпущенный пушкой Гауса снаряд действительно пронзил подбитого ранее мастифа насквозь и точно так же насквозь прошел через мастифа за ним укрывшегося. Но это попадание не нанесло противнику существенного урона. «Выстрел номер 26», — доложила вышка, — «есть попадание по цели. Сквозная пробоина буферной части корпуса. Критически важные узлы не повреждены, цель не уничтожена». Единорог побежал в обход подбитых машин, петляя среди разбитых мастифов и остальные четыре танковых робота одновременно выкатились из-за своих укрытий, открывая по нему беглый огонь. И единорог подпрыгнул, взбираясь на ближайшего подбитого врага, и основной поток снарядов ударил мимо. Однако один из выстрелов все же достиг цели, и снаряд угодил ему в борт, увязая в броне. Не дожидаясь ответного выстрела, мастифы врубили задний ход, прячась обратно единорог сделал выводы и бросился в атаку по кратчайшему расстоянию, на бегу производя выстрел в разбитого танкового робота, за которым только что скрылся один из врагов. «Выстрел номер 27!» – прозвучало с вышки. «Есть попадание по цели, цель не уничтожена!» Мастифы вновь выкатились из-за укрытий. И десять орудийных выстрелов грянули друг за другом со слитностью пулеметной очереди. Единорог подпрыгнул, взбираясь на очередного подбитого танкового робота. Но на этот раз мастифы ожидали от него подобный маневр. Первая пятерка снарядов спорола землю вокруг подбитого мастифа, на который взобрался единорог. Вторая пятерка вместо единорога нанесла сосредоточенный удар в заднюю часть мастифа под его лапами. В ту же секунду подбитый мастиф взорвался, разлетаясь на части и единорог рухнул с него на землю, кувыркнувшись через собственное орудие. Птицеобразная машина дважды перевернулась, оказываясь на боку, и замерла. «Прекратить огонь!» — выкрикнул Кузнецов, вглядываясь в бинокль в неподвижно лежащего робота. «Что с единорогом?» Внизу уцелевшая пятерка мастифов остановилась и заглушила моторы. «Черт!» — чертыхнулся в эфире представитель вышки. «Опять электроника вырубилась. С единорогом нет контакта. Телеметрия не отвечает. Там боекомплект сдетонировал в мастифе, который под ним был. Непредвиденная ситуация. Высылаю инженерную бригаду». Мастифы специально заманили единорога в эту ловушку. Кузнецов убрал бинокль и поспешил в капитанскую рубку «Кондора-1». «Они совместно рассчитали этот маневр и совместно его провели. Мы садимся. Соблюдайте осторожность». Он схватился за рычажок навигационного блока, задал бортовому компьютеру точку приземления неподалеку от единорога и нажал кнопку «Посадка». «Кондор-1» пошел на снижение, и далекая земная поверхность начала быстро приближаться. У самой земли, снующей по нижней плоскости аэроплатформы Каракуты, попрыгали на поверхность, проворно разбегаясь в разные стороны. И «Кондор-1» опустился на землю, выпуская трап. Вооруженные контрольно-измерительными приборами бойцы «Аргентума» поспешили вниз к лежащему на боку единорогу. «Электромагнитной активности не наблюдаю!» сообщил один из бойцов, только что подключивший штекер своего устройства к на поверхности робота. «У меня тоже пусто», — присоединился к нему еще один боец. «И у меня», — подтвердил третий. «Электропроводка у него сгорела, что ли?» Со стороны вышки показался мчащийся крытый грузовик, подпрыгивающий на ухабах, оставшихся от старых воронок. И Кузнецов кивнул в его сторону. «Сейчас инженеры подключатся. Фиксируйте визуальные повреждения». Пара бойцов достала из укрепленных на бронеформе планшетных карманов ручные кинокамеры и принялась снимать пробоины, полученные единорогом в ходе боя. Но даже отсюда Кузнецову было хорошо видно, что критических повреждений робот не получил. Вскоре грузовик с инженерами добрался до места событий и единорога вторично подключили к куче тестеров. Старший инженер вышки возился с ними минут тридцать, не переставая недовольно кривиться, после чего устало махнул рукой. «Все!» — отбегался единорог. Электроника сгорела. Требуется полная замена микросхем, проводки и полимера. «Сгорела?» — Кузнецов недоверчиво нахмурился. «Как она могла сгореть полностью, товарищ Абрамов?» «Единорог» не подвергался электромагнитным ударам. «Знаю», — согласился старший инженер Абрамов, — «но такое иногда случается. После того, как роботов стали переводить на новый вид полимеров, имеющий высокую устойчивость ко внешним воздействиям, мы уже дважды фиксировали случай конфликта полимера с бортовой электроникой». «Почему об этом никто не доложил?» — Кузнецов бросил на него суровый взгляд. Это было два случая на двадцать тысяч различных роботов, — заторопился оправдаться Абрамов. Это даже не статистика. Я посчитал это заводским дефектом. Теперь, когда это случилось в третий раз, я усматриваю в этом закономерность и докладываю вам. Лицо Абрамова снова приняло недовольную мину. Он полез в карман рабочего комбинезона, вытащил оттуда несколько бумажных листов, сложенных в четверо, и протянул их к кузнецову отчеты по тем двум случаям мною заготовлены согласно всем инструкциям вот вручаю их вам как представителю руководства с вами они доберутся до товарища сеченова быстрее чем спецсвязью на словах могу обрисовать картину кратко по невыявленным причинам новый вид полимера вступает в конфликт с бортовой электроникой в результате которого электроника сгорает а полимер разрушается «Волшебник разберется», — Кузнецов спрятал бумаги Абрамова в планшет. «Где расписаться в приеме документов?» «Напишите мне расписку от руки», — спохватился Абрамов, суетливо еще по карманам карандаш. «Этого достаточно. Черт, карандаш есть, бумагу не взял. Сейчас сбегают до грузовика, там есть бланки инженерно-технического осмотра». «Товарищ майор», — к Кузнецову подошла младший лейтенант Нечаева. «Разрешите доложить?» «Докладывайте, Блесна», — позволил Кузнецов, в присутствии посторонних обращаясь к Нечаевой по ее позывному. «Полимер внутри единорога живой», — четко доложила Нечаева. «Как это, живой?» — опешил инженер Абрамов. «В смысле, нормальный он», — поправилась Блесна. «Не сгорел. Он вибрирует». «Откуда вы можете это знать?» Абрамов вновь состроил недовольную мину. «Сейчас не время для соревнований по женской интуиции. Все приборы молчат. Мы проверили его самым чувствительным оборудованием». «Не мешайте нам работать, товарищ старший инженер», жестко одернул его Кузнецов. «Заберите своих людей и ступайте за бланком для расписки». Он обернулся к младшему лейтенанту Нечаевой. «Это точно? Вы уверены? Что с ним?» «Я не знаю», — Нечаева коротко развела руками. «Услышать полимер невозможно. Волшебник говорит, что рано или поздно это станет доступно каждому, но не сейчас. Сейчас я только ощущаю его волновые вибрации. Я не знаю, что они означают. Но полимер внутри единорога находится в нормальном состоянии. Товарищ майор, разрешите я попробую его послушать?» «И как это поможет?» Кузнецов скептически нахмурился, но тут же передумал. «А вообще разрешаю, послушайте. Что от этого изменится? Хуже уже не будет». «Есть!» Блесна выполнила воинское приветствие и направилась к неподвижно лежащему единорогу. «Плутоний!» Майор окликнул лейтенанта Нечаева. «Я?» Немедленно отозвался тот. «Подстрахуйте Блесну!» Приказал Кузнецов и обернулся к Абрамову. «Где бланк?» «Что?» — вздрогнул тот, отрывая взгляд от приближающейся к единорогу блесны. «Да-да, сейчас принесу!» Он вновь посмотрел на Нечаеву. «Товарищ майор, что она делает? Так это правда, что у Сеч... у товарища Сеченова есть люди, которым он имплантировал полимерные расширители мозга?» «Полная ерунда и досужий вымысел», — веско заявил Кузнецов. В этот момент младший лейтенант Нечаева подошла к единорогу, сняла бронированные перчатки и засунула их за тактический ремень. Затем сняла тактический шлем, протянула его плутонию и небыстрыми движениями потерла себе виски. После чего положила ладони на корпус робота в районе наиболее объемных внутренних емкостей с полимером. Прислонилась к корпусу лбом и замерла. В следующую секунду единорог дрогнул, и его мощные птичьи лапы дернулись. От неминуемого смертельного удара по голове блеснул Спас Плутоний. Он мгновенным прыжком сшиб ее с ног, и оба покатились по земле прочь от поднимающегося на лапы робота. «Ты что, заснула?» Плутоний вскочил, поднял жену и надел ей на голову шлем. «Что стоишь, как вкопанная? Он же тебя не видит, ты у него под ногой!» «Я...» Блесна морща с силой смыкала и размыкала веки. «Не знаю. Потерялась на секунду. Что случилось?» «Твою-то мать!» Кузнецов резко обернулся боковым зрением, уловив знакомую вспышку. Рельсовая пушка «Единорога» накапливала заряд. «В укрытие! Бегом!» Отряд бросился в рассыпную, прячусь за подбитыми мастифами, и «Единорог» резким движением развернул орудие в сторону «Блесны и Плутония». Нечаев схватил жену и прыжком запустил свое тело за подбитого танкового робота. Пушка Гаусса с гулким грохотом выстрелила, прошивая корпус «Мастифа» насквозь. Но небольшой снаряд прошел в сантиметре от лопатки «Плутония». От мощного выброса энергии, промчавшегося совсем рядом, Нечаева рванула вокруг своей оси. Жену отшвырнула в сторону, и он рухнул возле стальных колес «Мастифа». Мастифом открыть огонь!» рявкнул в эфир Кузнецов, одновременно скрываясь за ближайшим островом. «Отряд, избегать прямой видимости! Блесна, что с ним?» «Без сознания!» Блесна уже оттаскивала Плутония подальше, за силуэт разбитого мастифа. «Видимых повреждений не наблюдаю». чаев в обычной военной форме, он рисковал получить тяжелые травмы от столь близкого пролета снаряда, несущего энергию, способную с легкостью прошить насквозь два тяжелых танка. Но специально для отряда «Аргентум» на предприятии 3826 была разработана бронеформа — экспериментальный образец боевого снаряжения будущего. Бронеформа представляла собой толстый двуслойный комбинезон, первый слой которого был выполнен из чешуек, изготовленных из новейшего сверхпрочного сплава СПТ-4. Этот сплав Комплекс челомей разработал для создания космических ракет. Вторым слоем являлась толстая и мягкая подкладка, разработанная комплексом Вавилов, то ли из листа алоэ, то ли из какого-то другого мясистого растения. Кузнецов точно не понял, название было на латыни и слишком сложное. Да и какая разница? Главное, что бронеформа уберегала от ожогов, ножей, осколков, ударных травм, пистолетов и даже от некоторых автоматов. Так что раз Плутония не пробила насквозь этим снарядом, значит, она чухается. «Блесна!» — Кузнецов наблюдал за единорогом через щель между колес подбитого мастифа. «Назад! Тащи его в другую сторону! Робот ищет тебя!» Жена потащила Нечаево обратно, огибая подбитого танкового робота с другой стороны. И Кузнецов активировал радиоуправление «Кондором-1» охраняющие аэроплатформу «Каракуты» получили приказ и бросились в разные стороны, рассредоточиваясь. «Единорог» оббежал подбитый танк и едва не настиг блесну, заталкивающую «Плутония» под днище «Мастифа» промеж колёс. И в эту секунду ближайшая пара «Каракутов» нанесла «Единорогу» ракетный удар. Восемь ракет одновременно ударили в пушку Гауса, И слитный взрыв опрокинул робота на спину. Блесну отшвырнуло в сторону, но бронеформа смягчила удар, а встроенная в шлем защита ушей сохранила барабанные перепонки и предотвратила контузию. Блесна вскочила и рванула подальше, стремясь добежать до другого укрытия. Единорог ловко перебрал птичьими лапами, поднимаясь, и побежал за ней. Его орудие сильно искривило. Штатный пулемет на этих испытаниях не заряжался, и оружия у робота не осталось. Но взбесившийся единорог, похоже, был полон решимости Блесну, если не пристрелить, так затоптать На вышке кто-то запоздало активировал уцелевших мастифов И пятерка танковых роботов открыла огонь по единорогу «Отставить огонь в вашу тушу рявкнул в эфир Кузнецов «Куда стреляете? Своих перебьете! Раньше надо было, зажимайте его, если сумеете Робота необходимо обездвижить!» Он торопливо принялся корректировать действия каракутов. Кто же знал, что такое может произойти? Надо было вывесить в небе узел. Узел является координирующим устройством. Он видит сразу всех роботов в заданном регионе. А если регион большой, то узел поднимают выше, и он контролирует сеть грифов, каждый из которых управляет роботами в заданных районах, на которые разбит регион. Но сейчас испытывался всего один новый робот и ради него поднимать в небо узел не стали. А с мастифами прекрасно справлялась вышка. В ее диспетчерскую вышку встроен коммутационный блок, аналогичный грифу. Блесна домчалась до следующего подбитого танкового робота за несколько секунд, опережая единорога на мгновение, которого роботу не хватило, чтобы затоптать цель». Единорог резко остановился и рывком развернулся, выбрасывая вперед лапу, словно в ударе ногой. Нечаева рухнула в поперечный шпагат, изо всех сил вжимаясь телом в землю. И стальная лапища пронеслась над ней в десятки сантиметров. В следующую секунду единорога настигли каракуты. Куча мала из здоровенных стальных пауков набросилась на робота, стремясь повалить. И единорог замешкался. Блесна под передовой танк! выкрикнул в эфир Кузнецов. «Вышка! Зажимайте его! Как только замедлится, наедьте ему на лапы!» Облепленный каракутами единорог, натужно завывая приводами, пытался преследовать убегающую Нечаеву. Но едва переставлял ноги. Запоздало подоспевшие мастифы перегородили ему дорогу сначала спереди, потом сзади. И робот попытался обогнуть переднюю машину. Третий мастиф ловко наехал ему на лапу и остановился – Единорог, подрагивая от перегрузки, предпринял попытку легаться, но четвертый мастив с третьей попытки все же сумел наехать и на вторую лапу. Единорог оказался обездвижен, но сопротивляться не перестал. Он натужно ревял перегруженными двигателями в попытках сбросить с себя на висшую кучу малу из каракутов, но лишь едва шевелился под их тяжестью. Отряд, скомандовал Кузнецов, бросаясь к единорогу. «Электромагнитные блоки к бою бьем залпом в упор! Разряд максимальной мощности по моей команде!» Через несколько секунд два десятка бойцов «Аргентума» окружила натужно звенящего единорога, направив в его сторону левую руку. Перчатка левой руки бронеформы имела несколько встроенных в конструкцию блоков экспериментального вооружения. На данный момент функционировал только первый из таковых — Блок электромагнитного удара, позволявший атаковать живых противников электрошоком и нарушать работу электронных и электрических систем электромагнитным импульсом. Шок, как прозвали данный блок в Аргентуме, имел очень небольшой радиус действия, но даже так подобное оснащение было востократ лучше, чем ничего. "Шоком", приказал Кузнецов. "Огонь!" В единорог ударило 17 разрядов. Робот вздрогнул, обмяк, и отключился. Куча мала из каракутов с дробным лязганием расцепилась и хлынула на землю, деловитой колонной, направляясь к Кондору. Из-под разбитого мастифа вылез Плутоний и, пошатываясь, побрел ко всем остальным. Здорово вы его! Он улыбнулся, стараясь не показать, что испытывает боль. Жаль я не успел. Теперь будете без меня девчатам хвастать». «Вы можете похвастать мне, товарищ лейтенант». Блесна выползла из-под своего танкового робота. «Как только вас выпустят из санчасти». «Товарищ майор, что делать?» «Послушай его». Кузнецов кивнул на осевшего единорога. «Что с полимером?» Нечаева вновь провела свою процедуру. Но на этот раз робот остался неподвижен. «Полимер в порядке, товарищ майор». Доложила блесна. Значит, это электронику проглючила, заявил запыхавшийся Абрамов, подбегая к месту только что закончившегося ЧП. Полимер потерял связь с электроникой. Она лишилась основной базы данных и не смогла правильно идентифицировать цель. На предприятии разберутся, устало ответил Кузнецов. «Вынимайте из единорога топливный элемент. Я пока шмелей вызову. Мы заберем его с собой. И привезите мне все кинопленки с камер». Спустя полчаса пара шмелей, трёхногих двувинтовых роботов вертикального взлета подняли в воздух отключенного единорога и унесли его на «Кондор-1». Еще через 10 минут бойцы отряда «Аргентум» заняли места под стеклянной полусферой пассажирского сектора аэроплатформы. И «Кондор-1» набрал высоту. Кузнецов задал портовому компьютеру координаты предприятия 3826 и нажал на кнопку «Лечь на курс». Аэроплатформа помчалась вперед, и майор проводил усталым взглядом исчезающий вдали полигон, над которым роились эвакуирующие подбитых роботов-шмели.